7 октября. Как об этом узнал Ильядор? Но разве это поймешь? Уши и глаза повсюду, за каждым шагом следят, и все оскверняют, всюду гадят, и никуда от них не уйти. 10 октября. Вчера мама говорила, когда в начале войны с Японией запахло этим несчастным бунтом, который они называют революцией, Между прочим, мама всегда говорит, «В России никогда не может быть революции, а может быть только бунт. А бунт надо усмирять нагайками, так как меченый холоп – лучший работник». Я бы не сказала, что в данном случае мама особенно дальновидна, но возвращаюсь к ее рассказу. Итак, говорит мама, «Во время Японской войны было предложено устроить нечто вроде... Примечание. Отделение французского министерства внутренних дел, на которое возложено наблюдение за посольствами и военными агентами, контршпионаж. И дело было поручено комиссарову. Примечание. Михаил Степанович Комиссаров родился в 1870 году. Генерал-майор, бывший помощник начальника Петербургского охранного отделения. В 1915 году начальник Варшавского жандармского управления после эвакуации откомандирован в распоряжение министра и товарища министра внутренних дел, агент Хвостова и Белецкого при Распутине. В 1904 году, когда началась война с Японией, комиссаровым, в ту пору было организовано при департаменте полиции бюро для наблюдения за иностранными посольствами и военными агентами. Работа была чрезвычайно конспиративной. Малейшая неудача могла вызвать европейский скандал, и все послы покинули бы Петербург. И чрезвычайно сложный. Один только китайский шифр составлял 6 томов. Были разработаны 12 шифров. Все документы, бумаги и шифры доставлялись ночью на дом комиссарову проживавшему под чужим именем и под видом иностранца. Там их фотографировали и на утро уносили в департамент полиции, так как комиссаров не рисковал оставлять их у себя, опасаясь внезапного обыска по требованию какого-либо посольства. Особенное значение имело это бюро при заключении портсмутского договора. Бюро узнавало американские условия раньше, чем американский посол в Петербурге. В 1906 году русскому послу в Англии был сделан запрос относительно существующего в России бюро, и последнее было раскассировано. Падение царского режима, том 3, 1925 год. Мама говорила, что он проявил необычайную прозорливость. Вся заграничная шифрованная переписка, как в волшебном фонаре, проходила перед нашими правителями. Им оставалось только делать выводы. Он раздобыл 10 шифров – американский, японский, китайский и другие. Работа шла удивительно, но кто-то предал. И пришлось ликвидировать. И вот мама говорит, что, по ее мнению, комиссаров сам состряпал, сам и разрушил. Далее мама говорит... Этот же человек составлял и печатал прокламации о еврейских погромах. А когда все стало известно, перевернул горшок с углями на другую голову. И вот она говорит, этот человек предлагается в качестве охранителя старца. Да он не только убьет, а еще пойдет с красным флагом по улице. Нет, нет, ему нельзя верить, такие люди опасны. 1 февраля. Старец сказал папе, «Тем, что обер-прокурор Лукьянов со скандалом убрал Илеодора, только дуракам языки развязал. Вон, послушайте, что говорят. Царь, мол, послал Илеодора жидов бить, да и спутался. Как думано на царя нападать стала, царь от своего слова отказался, Илеодор предан жидам, то есть думе. Вот что говорят». А разве хорошо такие стихи слушать? Ведь думать надо, что стеной за Илеадора народ».